Глава третья Мы убрали стальную пластину, перекрывающую проход в портал примерно за час до заката, и бросили туда камень с привязанным к нему пергаментом. Леня вызывался отправиться туда и привести людей самостоятельно, но я запретил. Неизвестно, в каком они там состоянии. Может, обезумели в окружении монстров и нападут, как только увидят моего человека. Нет, пусть сами выходят, а мы их тут уже встретим. Надеялся, что воины появятся быстро, что крутятся где-то неподалеку от портала, но нет. Когда солнце почти село, мы решили уйти. Пусть центральная улица и часть территории с порталом освещены, но я не слишком доверяю нынешней системе освещения, чтобы оставаться под открытым небом. Уже знаю, что если уж совсем припрет, твари могут подобраться к человеку под освещением совсем близко, хоть и не без последствий. Но за ночь, а мы специально выставили часового, который из окна дома наблюдал за порталом, оттуда никто так и не вышел. На утро, когда я собрал людей, подумывал, может уже кого-нибудь отправить, а то вдруг действительно их монстры всех прикончили или зажали в какой-нибудь штольне. Кобальды пусть и не слишком опасными считаются, но твари те еще, и в сражении с ними нужен определенный опыт. «А что, если они слегли?» — предположил здоровяк. «Нет, не могли». «Для того, чтобы проклятие искажения начало действовать из портала, надо выйти. Помнишь же, что когда мы горожан туда переправляли, я говорил им сначала выйти, а потом зайти?» «Было такое, да», — кивнул Леня. «Так что нет, они не слягут, пока не вернутся. Может, все-таки сходим и проверим сами?» «Не унимался он. Казалось бы, еще вчера был одной ногой в могиле, а сейчас уже в бой рвется. Да и вообще выглядит крепким и совсем неболезненным. Вот уж точно богатырь, иначе и не назовешь. Подождем хотя бы до вечера. Вдруг...» И в этот момент портал пошел рябью. Из него вышло несколько солдат, один из которых был ранен и не мог нормально передвигаться. «Видишь, друг мой, надо было просто немного подождать». Улыбнулся я и поднес небольшой металлический свисток к губам. «Утром с Петькой сделали пару штук для таких ситуаций, чтобы можно было быстро подать сигнал. Стоило это сделать, и к нам уже спешило подкрепление». Вид у воинов был враждебный, так что я вытащил из импровизированной самодельной кобуры револьвер и наставил на них. «Так, господа, попрошу оружие сложить вот в той стороне, а сами проходите вон туда». Я мотнул револьвером в противоположную сторону, хотя нет». «Оставь раненого там, а сам вернись и сообщи другим, что можно выходить». Здоровый солдат одарил меня злым взглядом, но подчинился. Бросил меч в указанном направлении, усадил раненого товарища с разорванной ногой, после чего скрылся в портале. «Эй, ты!» — крикнул я одному из мальчишек, что заинтересованно наблюдали за происходящим со стороны. «Алину зови, лекарь нужен». И вскоре я понял, что лекарь нужен многим. Солдат барона Синицына подрали очень сильно, но при этом, не считая того недотепу, который прыгнул в портал и разбился о железную стену, на первый взгляд все были живы. Я-то ожидал, что там помрет как минимум половина. Но нет, похоже, Александр Синицын сумел-таки сохранить людей. Правда, долго они все равно не проживут, если не оказать помощь. Собственно, я поэтому и решил выпустить их уже на следующий день, а не держать дольше. Оружие у кобальдов ядовитое. Яд слабый, но имеет медленный накопительный эффект. Порезали тут, порезали там. И вот уже через день ты чувствуешь усталость, а через два вообще можешь слечь от паралича мышц. На третий умрешь от отказа органов. Нет, мне нужны люди. Не могу вот так разбрасываться кадрами. Правда, с вербовкой будут большие сложности, но я оптимист и верю, что смогу убедить их работать на меня. «Связать!» — приказал я своим людям, указывая на пленных. «Капитана Синицына ко мне. Обсудим с ним дальнейшую работу». Капитана привезли через час, когда пленникам оказали первую помощь и накормили. Видеть он меня был не рад. По взгляду понятно, но это вполне логично. Леня провел его в кабинет и усадил на стул передо мной. Сам встал позади, готовый в любой момент свернуть мужчине шею, если тот сделает что-то не то. Но меня самого такое положение дел не очень-то устраивало. Поэтому я попросил своего телохранителя выйти. «А если он сделает, что попробует?» — нахмурился Леня, сжимая кулаки. «Тогда умрет». Я демонстративно покрутил вокруг руки монету. «Иди, все нормально». «Я буду за дверью, ваше благородие». Дождавшись, когда Леонид скроется за дверью, я перевел взгляд на на Тот, в свою очередь, изучал помещение. Возможно, выискивал взглядом оружие, и это меня очень расстраивало. Мне, правда, не хотелось убивать его и его людей. Мне нужны воины, как воздух, даже если пока они ненадежны. Со временем заменю на надежных или дам понять, что я вовсе не такой ужасный маг, каким могу казаться со стороны. «Так чего тебе нужно, колдун проклятый?» «Я не колдун. Я маг», — вздохнул я. «Устал уже поправлять. Но да ладно. Что скажешь о кобальдах? Твоих мерзких выродках. Страшные твари, но...» Мужчина слегка смягчился. Сущая ерунда по сравнению с демонами мрака. «Ага. Этих хотя бы меч берет», — кивнул я. «Но ты ошибаешься, они не мои. Вернее, портал-то открыл я, но вот к созданию монстров, что там обитают, не имею никакого отношения». Их породила другая сила, опасная и не сулящая ничего хорошего, но которую можно использовать, если есть достаточно смелости. Мужчина на это лишь скривился и поерзал на стуле. Он все еще смотрел на меня недобро и нервно поглядывал на монету в моей руке. «Буду с тобой честен. Мне нужны люди». «Я не предам свой род», — Александр покачал головой, — ни за деньги, ни под угрозой смерти. «А мне и не нужно угрожать вам смертью!» — усмехнулся я. «Видишь ли, эта сила!» — монетка остановилась над ладонью, поднялась чуть выше, сделала сальто, а затем снова вышла на медленное вращение вокруг кисти. «Она может стать и твоей!» Реакция была именно такой, какой я ожидал. Мужчина чертыхнулся, словно я предложил ему нечто омерзительное такие моменты я понимаю, как мне очень повезло, что я попал именно в этот город с именно этими людьми, а то другие магические трюки могли бы не оценить. Нет, не так. Она уже твоя. Просто ты этого еще не понял. Александр нахмурился. Скорее всего, к завтрашнему утру ты и твои люди слягут от лихорадки. Вы проваляетесь около суток, после чего у некоторых из вас, а может вообще у всех... Появятся особые силы. Вы тоже станете, как вы любите это говорить, колдунами. Что? Чушь. добыть этого не может. Чтоб я до душу продал мраку. Ни за что. Да я, да я лучше руки на себя наложу. Вот давай без этого, поморщился уже я. Никому ты ничего не продавал. Это называется пробуждение. «Воины, которые заходят в порталы и хорошо себя показывают, там не трусят, бьются с достоинством и побеждают монстров, заслуживают награду. Это и есть награда!» Мужчина дернул щекой. Было видно, как в его голове идет активный мыслительный процесс. «Вы, как я понял, хорошо там бились и уже ее заслужили, просто она не проявилась. Мы... мы стали... колдунами мрака?» «Не мрака!» Эта сила не имеет никакого отношения к демонам. Напротив, ее можно использовать для борьбы с ними. Но для остальных эта сила действительно от демонов. Как думаешь, что будет, когда вы вернетесь обратно домой? Барон Синицын встретит вас как друзей или закует в кандалы и отдаст мракоборцам? Александр сверлил меня взглядом, поигрывая желваками, но в глазах действительно проскальзывало что-то вроде понимания. Он не глупый мужик, я это понял еще во время первой беседы, когда он отбирал людей, которые отправятся с посланием своему господину. А раз он достаточно разумный человек, то отдает отчет в том, что будет с колдунами, о которых прознают мракоборцы. «Ты нас приговорил», — понял он, стискивая кулаки. «Скорее завербовал». «Этот город — единственное безопасное место, где вам ничего не грозит, поэтому я предлагаю тебе службу». «Службу? Хочешь, чтобы в дружину я к тебе пошел, колдун клятый?» «Не начинай», — поморщился я. «Не нравятся мне эти фанатичные нотки в его голосе. А что, если это колдовство я против тебя применю?» Зловеще ухмыльнулся он. «Тогда ты умрешь, и все твои люди тоже. Как ты сам мог догадаться, я достаточно силен и опытен, а вы — словно только родившиеся котята». «Попробуешь использовать против меня силу?» Легкое движение пальца, и монета, словно пуля, устремилась в полет, врезаясь в деревянную стену рядом с дверью. Через миг в проходе появился перепуганный Леня. «Все нормально, это я случайно». «Ваше благородие, не пугайте меня так, я уж думал этот, чего учудил». «Не учудил он ничего, так, разговор поддерживают, и иди». «Ну, ладно», — буркнул богатырь и закрыл дверь, а я вернулся к разговору с пленным Синицыным. Да даже если вы убьете меня чисто гипотетически, конечно, вернетесь вы в этот Нижнереченск свой. Ты правда думаешь, что барон примет вас как героев? Вы не перестанете быть от этого колдунами с магией внутри, и первый же мракоборец вас обнаружит. Я, конечно, немного утрировал, та же Алина и ее наставница много лет скрывались весьма умело, но не использовать дар и жить среди крестьян и быть приближенным к правителю города — разные вещи. Мракоборцы и волхвы на регулярной основе будут к ним захаживать и в таких условиях сохранить в тайне дар, который по местным меркам считается очень большим, даже выдающимся, будет крайне проблематично. Я даже не сомневался, что если они откажутся, то рано или поздно их раскроют. Как думаешь, что будет дальше? Александр рыкнул, но опустил взгляд и задумался, понимает, в какой ситуации оказался. Нет иного выхода, кроме как на службу ко мне пойти, если только он не собирается в бега податься вместе со своими людьми. Слушай, мне тоже эта ситуация не нравится, но у меня мало людей. Сам видел, тут больше половины населения женщины и дети, а мне нужны крепкие мужчины и воины для дальнейших планов. Каких еще планов? Видел же лампы, да? Те, что из проволоки, протянутые по улицам. Они отлично отгоняют демонов, и я собираюсь распространить их по миру. Представь себе, что людям больше не придется опасаться демонов. Достаточно выставить пару ламп снаружи дома, и они не приблизятся. Чушь, а ты все-таки представь. Настаивал я, сейчас большинство деревень и городов зависят от охранителей. Без их защиты люди становятся кормом для ночных тварей. Но с моими лампами мы можем построить города где угодно, не оглядываясь на наличие этих статуй. Мужчина вновь задумался. Мои аргументы действуют. Он еще не дал мне своего согласия, но как минимум он счел услышанное разумным. «Зачем колдуну сражаться против демонов? Разве вы не заодно?» Задал он логичный и фундаментальный вопрос, который я надеялся, что он задаст. «Затем, что я не колдун, а маг» как я устал повторять эту фразу за последнее время. И магия сама по себе не является добром или злом. Как и меч в руках воина может быть как оружием, несущим смерть невинным, так и средством защиты от этих самых невинных. Я оборон этого города и буду защищать своих людей во что бы то ни стало любыми средствами от демонов мрака, от мракоборцев, от солдат других баронов и князей. Я дам тебе время подумать, а если я все-таки откажусь? «Если вы откажетесь, то я предложу вашему родственнику предложение о выкупе, такое же, как отправил по поводу отпрыска. Но я также найду способ сообщить ему о том, что вы продали душу демонам мрака, а уж как он с вами поступит дальше». Я развел руками и хитро улыбнулся. Мужчина на это лишь бессильно скрипнул зубами, а я громко крикнул. «Лень, отведи нашего друга к его людям, думаю, им нужно все обсудить».